Все еще подавленный и хмурый, он крикнул жене: "Энни, какого черта ты там застряла?" Торопливо одевшись и проглотив свой завтрак, он на полчаса раньше обычного помчался в сити. В переполненном поезде никто не мог и предположить, что человек в синем дешевом костюме, сидящий в углу, едва доставая ногами до пола и жадно читающий газету, едет навстречу или богатству, или гибели. Хотя, если кто-нибудь повнимательнее взглянул бы на его бледное лицо и затравленные блекло-голубые глаза, мог бы сделать некоторые выводы. Со станции он шагал через лондонский мост не прогулочной степенной походкой, а почти бегом, задыхаясь. В банке, сбросив пальто и шляпу, он стремгав влетел на второй этаж в отдел валюты. Несколько ранних пташек, которые занимались там своими делами, посмотрели на него с большим удивлением. Он прошел прямо в кабинет начальника, оттуда в святилище, куда доступ имели только он и Хендерсон, и кинулся к телеграфному аппарату. Господи, вот осел! Разумеется, так рано, сведения еще не могли поступить. Спокойно можно было побыть дома. Набравшись до своего стола, он сел и сделал вид, будто по горло поглощен работой. Это было не так-то легко. Письма из экспедиции еще не принесли. Минуло добрых 20 минут, пока отдел наполнился со служивцами, прибывавшими по заведенному порядку, кто чуть раньше, кто чуть позже. Зал гудел от множества голосов, заработали телефоны, Мобул прислушался. Напротив него, приложив трубку к куху, беседовал с кем-то коллега Нетли. Потому как он приветствовал собеседника, Мабул понял, он говорит с кем-то из биржевиков на Лондон-Волл. Да, произнес Нетли, да, нет. Что что? В самом деле? Нет, я об этом не знал. Да да, окей. Каким-то шестым чувством, Мабл понял, о чем идет речь. Что там в Париже, Нетли? Нетли был так поражен новостями, что не заметил странной проницательности мистера Мабла и, даже забывшись, употребил ненавистное ему словечко, сэр. 99, сэр! откликнулся он, за ночь курс вырос на 20 пунктов, и никто еще не знает, почему. Мабл знал. Конечно же, он был прав, что не говори, голова у него, когда он использует ее по назначению, соображает неплохо. Пришел Хендерсон и прошествовал прямо в свой кабинет. Мабл его не заметил. Он уговаривал себя идти дальше. Если сейчас продать, он обеспечит Сондерсу фунтов 300 прибыли. Вполне достаточно, чтобы тот был доволен. Как бы там ни было, сейчас он в безопасности. Он достаточно тесно связан с валютным рынком и может продать валюту в любой момент, едва начнется падение курса. Но если сделать то, что он предложил вчера Сондерсу, продать, затем снова купить на всю сумму, риск, разумеется, возрастет. Каких-нибудь 10 пунктов вниз, и все летит к чертям, и капитал, и прибыль. Сондерс, конечно, решит, что его надули, но интуиция подсказывала Маблу, рост будет продолжаться. Найди он себе достаточно смелости или отчаяния, чтобы вложить еще раз, и прибыль будет фантастической. А в дверях своего кабинета появился Хендерсон. Мистер Мабл, сказал он. «Вас к телефону!» Мабул подошел, поднял трубку. «Лау, старина, как делишки?» Послышалось в трубке. Это был Сондерс. Он уже давно пожалел, что влез в эту авантюру, но все же решил идти до конца. «Ладно, предположим, коротышка Мабл ухитрился выманить у него 400 фунтов, но сверх того уж извините, не получит ни гроша, иначе пожалеет об этом». «Только хорошие новости», — ответил Мабул. Нужно было следить за своими словами. Хендерсон торчал поблизости, И Мабл не поздоровилась бы, если бы шеф догадался, что он вступил в сговор с одним из клиентов. — Ваш депозит вырос, — добавил Мабл. Посмотрите, что сообщает телеграф. Сондерс не удержался от удивленного и недоверчивого возгласа.